Они вышли на крыльцо. «Вот!» — сказал Карлсон и указал на крыши. «Как? Что ты хочешь сказать?» — растерялся малыш. «Сыпь прямо туда!» — сказал Карлсон. «Вот тебе и лучший в мире мусоропровод!» «Но «Ведь получится, что я кидаю мусор на улицу!» — возразил малыш. «А этого нельзя делать!» Карлсон решительно придвинул к себе ведро. «Нельзя, говоришь? Сейчас увидишь! Беги за мной!»